«Не хочешь отпраздновать свой день рождения дома?» Как бы невзначай спросил Бред накануне 23-летия Эвелин. Уставшие после работы, они оккупировали кухонный островок и готовили запеченную курицу на ужин. На фоне играло что-то из «One Republic», но что за песня Бред не знал. Эта группа была тайной любовью Эви, особенно когда ей хотелось прийти в себя после трудного дня в издательстве. Эвелин как раз нарезала помидоры черри и не видела волнения, с которым Бретт наблюдал за движением ножа. «Ты же хотел отвезти меня в тот ресторанчик, в Лаквуд хайтс Ты так нахваливал их салат с креветками, что я не успокоюсь, пока его не попробую». Я имел в виду Сент-Клер. Сок помидора брызнул прямо на домашнюю футболку Бретта. «Уан Репаблик» как раз закончил свой романс, и в кухне повисла гробовая тишина. «Это не к добру, но отступать нельзя». «Ты хочешь, чтобы на мой день рождения мы отправились в Сент-Клер?» Не веря своим ушам, переспросила Эвелин. «Ты ведь знаешь, я не была там уже...» «Несколько лет знаю. Только представь, как обрадуется твоя мама, когда увидит тебя на пороге». Бред знал, куда бить, и использовал ее глубокое чувство вины за то, что бросила мать в свою пользу. Он коварно подготовит Грейс заглянуть в дом матери как бы случайно. Сёстры встретятся и никак не увильнут от разговора. Может, это поможет им стать чуточку ближе? Растопит лед, и в Атланту они вернутся уже на полпути к примирению. Я не могу этого сделать, сказала Эвелин, как отрезала и вернулась к помидорам. Не можешь или не хочешь? Господи, Бред! Эвелин завелась и всплеснула руками, взметнув нож в опасной близости от лица Брета. «Мы ведь с тобой уже обсуждали это. Ноги моей не будет в этом городе и в том доме». Эвелин впервые повысила голос, что изрядно напугало Брета. Он ни в коем случае не хотел учинять ссору, первую за их пятимесячный роман. Но Бен и Грейс были гештальтом, не закрыв которой Эвелин не сможет двигаться дальше. А что еще хуже... Их отношения не смогут развиваться. А Бред так мечтал надеть то кольцо на палец Эвелин и навсегда сделать ее своей. Это желание превратилось в наваждение, в зависимость. Чувства Кавелина распирали его грудную клетку. Он не мог потерять ее. Когда она станет его женой, то этот страх испарится сам собой. «Я хочу как лучше для тебя. Для меня лучше быть подальше от Сент-Клера и... «Открайся». В уголках глаз Эвелин собрались капли. Бред просто не мог смотреть, как его любимая женщина плачет, и никогда прежде не видел ее слез. Эта сторона Эвелин Хартли завораживала его еще больше. Он прижался к ее спине и обнял так крепко, что, пожелая она вырваться, ей пришлось бы исколоть его этим ножом для резки овощей. «Тише». Утешал он ее, пока курица шкварчала в духовке, Райан Теддер как раз в тему затянул душесчипательную композицию «Аполоджайз». «Я не пытаюсь влезть в ваши отношения, не пытаюсь расстроить тебя или обидеть. Я хочу, чтобы ты отпустила все это, начала жить дальше. Ты не можешь отрицать, что ваш раздор с Грейс отпечатался на тебе, сковывает тебя от полноценного счастья». Эвелин молчала. И Брэд физически ощутил, что сумел достучаться до нее. Она не вырывалась из его объятий, не стала просить, чтобы он замолчал или оставил эту тему. Она впитывала каждое его слово и проникалась сознанием, что он прав. Три года она не могла оправиться от того, что случилось в сент клере И не только предательство Бена уничтожало ее изнутри, но и обида на сестру. Невозможность позвонить ей и рассказать, что она встретила хорошего человека, похвастаться, что в январе они собираются съездить в отпуск в Европу, обрадовать, что она купила билеты на самолет и уже завтра будет дома. «Если ты сейчас скажешь мне, что никогда в жизни больше не захочешь говорить о Грейс, что не хочешь снова обрести сестру, я отступлю». Бред ждал целый припев, но Эвелин так ничего и не ответила. Но это было самое прекрасное молчание, ведь оно означало, что Эвелин рано или поздно оставит обиды и гнев позади. Ей потребуется время, но с этого мгновения отчет начался. На следующий день в почтовом ящике оказалась открытка. Брэд и Эвелин как раз вернулись с ужина в том самом ресторанчике, куда Бред обещал отвезти и накормить ее салатом с креветками. Перебрав малоинтересную почту, в которой были в основном счета за квартиру, Брэд обнаружил то, что надеялся там найти. «Эви, милая, тут письмо для тебя». «Для меня?» — удивилась Эвелин, скидывая туфли. Она с удивлением и любопытством взяла письмо и покрутила в руках. «Оно из Сент-Клера. Наверное, твоя мама решила отправить поздравления старым проверенным способом. предположил Бред, хотя знал, от кого пришло письмо. «Это не от мамы». Лицо Эвелин порозовело. «Тут адрес Грейс и Бена». «Ты не откроешь?» Она заколебалась. Это письмо стало знаком, который Эвелин так долго ждала. Знаком того, что сестра не оставила попыток помириться. Что она помнит о ней, о ее дне рождения и хочет хотя бы минутку оказаться рядом с ней, Пусть и чернилами на бумаге. Может, позже. Письмо отправилось на журнальный столик. Не хочу портить прекрасный вечер воспоминаниями. Брет не стал настаивать. Пусть все идет своим чередом. Они выпили еще немного вина и отправились в постель, где Эвелин ждал еще один подарок от Брета намного приятнее бриллиантовых сережек от Тифани. Что-то разбудило Брета среди ночи. Электронные часы на прикроватной тумбочке показывали три часа. Кровать опустела, и Бретту тут же стало холодно без бархатного тела под боком. Эвелин он нашел в гостиной. Она скрутилась под пледом и читала письмо от сестры в бледном сиянии торшера. «Почему ты не спишь?» — тихо спросил он, усаживаясь рядом. «Не могла заснуть. Встала, чтобы почитать, но это письмо не давало мне покоя. И что в нем? Поздравления с днем рождения. И только удивленно спросил Бред, но он-то знал, что Грейс собиралась написать что-то душещипательное. Нет. Ещё здесь очередная порция извинений и слов о том, как она меня любит, как хочет снова вернуться в мою жизнь и познакомить меня с дочерью. Бред ждал реакции, но все, что получил, было: "Но почему Грейс прислала письмо на твой адрес?" Она и мой старый-то не знала. Может, твоя мама ей сказала?» Соврал Бретт, почувствовал, как сердце слегка участило свой ритм. «Я не говорила маме, что мы живем вместе. На самом деле она вообще ничего не говорила матери о Бретте. Не хотелось слышать радостных восклицаний о том, что она наконец-то забыла Бена. «Ты общался с Грейс за моей спиной?» Внезапно выпалила Эвелин. Бред молчал. Он не думал, что дойдет до этого. Не думал, что придется выбирать между ложью и своим планом, который, стоит признаться, был вовсе не идеален. Бред, ты звонил Грейс?» Он слишком задержался с ответом, и негодование ударило Эвелин в голову. Она скинула плед и впервые вскочила на ноги, за секунду превратившись из домашней кошки в опасную пантеру. «Как ты мог?» Она металась из одного угла комнаты в другой, не замечая озноба, что подбирался под ткань ночнушки. Не обращая внимания на томление, отпечатавшееся хмурыми морщинами на лице Бретта. «Ты знал, что для меня значит ссора с Грейс. Знала мои боли и все равно пошел мне наперекор». «Эвелин, пожалуйста, присядь, мы спокойно все обсудим». «Что здесь обсуждать, Брет? Она, наконец, остановилась но посмотрела на него с таким вызовом, что Бред испугался. Испугался того, к чему может привести его опрометчивый поступок. «Ты предал меня, Бред! «Предал!» Даже самый грандиозный пожар рано или поздно затухает до маленького уголька. Точно так же потухло все живое в Авелин, когда она озвучила свой приговор. Ее раскрасневшееся лицо начинало белеть, Грудная клетка опускалась ровнее. Это резкое спокойствие походило на затишье перед бурей. Доводило до ужаса сильнее, чем если бы она вымещала свою злость криками. Уж лучше бы она кричала, билась в истерике, колотила его кулаками. Вместо этого Эвелин просто затихла, развернулась и в два шага очутилась в спальне. Брэд не пошел за ней, позволил две минуты позлиться в одиночестве и остыть. Она выпустит пар, может, и пухлую подушку своими нежными руками и вернется к нему, чтобы поговорить. И вот Эви вышла из спальни. Только на ней уже была не ночнушка, а джинсы с дырявым коленом и голубая футболка с единорогом. Маленький отголосок детства, завалявшийся в шкафу и первым попавшийся под руку. На ходу она накидывала толстовку и хватала сумку, оставленную в гостиной. «Ты куда?» Брэд не на шутку разволновался и последовал за ней. «Эвелин, не уходи! Сейчас три часа ночи. Ты зла и обижена. Останься, мы все обсудим». «Нечего обсуждать». Голая пятка влезла в кроссовок от Найки. «Ты уже все сделал?» «Эвелин, прошу тебя». Брэд предпринял попытку удержать ее, Схватил за локоть, немного грубее, чем намеревался, Но он просто не мог дать ей уйти одной в темноту и неизвестность. «Куда ты собралась?» «Переночуй сегодня у себя», — резко сказала она, вывернувшись из его рук. «А там видно будет». Реакция была намного острее ножа, которым Брет обычно разделывал курицу. И она колола его в ребра, в печень, резала все органы. «Что же он натворил?» Она не станет слушать, что бы он сейчас не сказал. Не пытаясь больше препятствовать, Бред произнес. «Я не пущу тебя одну черт знает куда. Там опасно. Если не хочешь видеть меня, ладно. Но вместо этого уйду я». Ему потребовалось всего три минуты, чтобы влезть в треники и байку. Самая простая одежда, но на нем она смотрелась превосходно. Прозвенев ключами, Бред задержался у двери и поцеловал Эвелин в щеку. молниеносно, как стриж, лишь бы она не успела оттолкнуть. «Я не хотел обидеть тебя, Эф. Оставайся здесь, сколько понадобится, и знай, что я люблю тебя». Она не ответила, лишь упрямо уставилась в пол, будто на коврике у двери было написано «Божье послание». Она не сдвинулась с места, и когда хлопнула дверь, когда ключ в замке повернулся на два оборота... когда квартира опустела настолько, что в ней стало не хватать воздуха. Да, она бурно отреагировала, но Бред просто не имел права так поступать с ней. Снова мужчина предал ее доверие, растаптывал в лепешку, как песочный замок. Она не позволит никому так обращаться с ней, распоряжаться ее жизнью по своему идиотскому усмотрению. Здание, в котором располагался офис «Джейси Джей Консалт», Встретил Бретта отдаленным эхом бурлящей жизни, что заканчивалось в 6 вечера. Охранник на посту дремал и лишь с третьей попытки смог разглядеть ночного визитёра. Он ворчливо заметил, что работа никуда не убежит, и не дело вот так беспокоить его среди ночи, но все же проверил пропуск и впустил Бретта внутрь. На семнадцатом этаже царила мрачная пустота. Кабинеты покорно ждали своих хозяев в кромешной темноте. Единственным признаком жизни был работающий кулер и четыре лампочки на потолке, освещающие путь. Так даже лучше. Никто не станет задавать вопросы и лезть к нему в душу. Бред мог бы прилечь на кушетке в своем маленьком закутке. Ей почти никогда не пользовались, и сегодня был не тот день, когда стоило начинать. Он все равно не уснет. Слишком теплым был шрам от ссоры с Эвелин. Вместо этого Брэд занялся бумагами одной продуктовой компании, торгующей пончиками. Им нужна была стратегия развития на следующие полгода, и Рон мстительно скинул эту головную боль на него. Та история с романом Босса и Сьюзен Паркер давала о себе знать. Рон так и не угомонился и при любом удобном случае напоминала о своем негодовании. Заваливал работой и поручал самые тяжелые дела — на которые уходило слишком много времени и сил, оплатили в разы меньше. Наверняка босс хотел найти малейший мотив для увольнения. Вот только он не с тем связался. Брэд сносил все нападки и выполнял задания безукоризненно. Как говорится, даже Рональд Джексон носа не подточит. И если обычно сверхурочная работа выводила Брета из себя, сейчас она была палочкой-выручалочкой, которая забьет голову цифрами и тактическими ходами, а не мыслями об авелин. Весь день прошел, как в туманной дымке. Брэд разрывался между переживаниями и рабочими вопросами. Его словно растягивали в разные стороны. Из кабинета он вышел лишь пару раз, чтобы сделать кофе и купить куриный салат в кафе на первом этаже. Хорошо хоть в шкафу висели запасная пара брюк и рубашка, которые пришлись очень кстати. Расхаживая он по офису в трениках и байке, было бы не скрыться от любопытных взглядов и сплетен. Всю дорогу домой Брэд сходил с ума от страха, что он больше никогда не увидит Эвелин. Пятнадцать часов от нее не было ни звонка, ни сообщения. Будто она никогда и не появлялась в его жизни. А что, если она уже собрала все вещи и умчалась в свою квартиру, оставив запасную связку ключей на журнальном столике? как уведомление о том, что все кончено. Бред тормозил время, намеренно-медленно вылезал из такси и даже заговорил с миссис Пратт из квартиры напротив. Только бы не открывать дверь и не натыкаться на пустоту. Но оттягивать вечно не получится. Вздохнув, он повернул ключ и столкнулся с пугающей реальностью. Включил свет, и сердце больно кольнуло. Диван одиноко стоял себе на привычном месте, но на нем не было фигуры Эвелин, читающей книгу или журнал, или работающей за ноутбуком. Одеяло, брошенное ночью, лежало аккуратной стопкой. На кухне идеальная чистота, будто добрая фея навела порядок. Лишь вымытая кружка стояла около раковины, но уже успела обсохнуть. Единственное напоминание, что Эвелин была здесь. В шкафу все еще лежали кое-какие вещи Эвелин. Брет сразу же проверил, не забрала ли она их с собой. Они уже пару недель как жили вместе, но Эви так и не начала перевозить пожитки в его квартиру, лишь самое необходимое. Может, это знак, что она не оставила его? Взяв одну из блузок Эвелин, Брет опустился на кровать и стал вдыхать ее аромат. Любимые духи Кристины Агилера — Навевали спокойствие, создавали иллюзии, что Эви все еще здесь. Так Бред и заснул всем семь вечера на застеленной постели снежной тканью в руках. На утро телефон не подавал никаких признаков жизни. К обеду ожидание уже доводило до сумасшествия. Встреча с представителями концертной площадки The Маскарад, которые хотели расшириться и внести новшества в интерьер, вызывали тошноту. Не от волнения от встречи с клиентом, а от того, что Брэд просто не мог думать о расчёте прибыли и рисков, когда голова взрывалась от мыслей о другом. Он отменил встречу, сослался на плохое самочувствие и пешком отправился в Гленроуз хайтс Пусть Рон использует его отлучку на своё усмотрение. Плевать. Эвелин ушла, и эта потеря была сродни сгоревшему дотла дому, когда тебе некуда идти. а все остальное просто пепел на пожарище. Не удержавшись, Бред попытался сам дозвониться до нее, плюнув на то, что вторгается в ее личное пространство. Но механический голос перевел его на голосовую почту и попросил оставить сообщение. «Что можно наговорить на автоответчик?» Брэд оборвал связь. После двух часов скитания по жарким улицам Бред все же вернулся в одинокий приют своей квартиры и остальное время просидел перед включенным телевизором с бутылкой пива в руке и отсутствующим взглядом. Футбольный матч, новостной выпуск, заезженный ситком. Было неважно, что смотреть, лишь бы звуки заполняли одичалое обиталище жизнью. Бред все равно ничего не видел перед собой, кроме лица Эви, которая зверем глядела на него вчера ночью. В половину девятого раздался звонок в дверь. Словно звук сирены пожарной машины прокатился по стенам и нарушил застоялую тишину. Бред нехотя оставил пиво и прошаркал босыми пятками к двери, подозревая, что там мисс Прат, которая любила заглянуть за сахаром или стаканчиком муки. Но в коридоре стояла она, Эвелин. Неловко переминаясь с ноги на ногу, Будто кроссовки жали или джинсы оказались слишком тесными. Бред замер от неожиданности. Он-то думал, что больше никогда не увидит ее серых глаз. Теперь они смотрели на него не со злостью, а с сожалением. Два серых облака вот-вот брызнут дождем. «Привет». Тихо, почти беззвучно произнесли ее бледно-розовые губы без помады, которую так любила Эвелин. «Эф, ты здесь!» Это не сон, не иллюзия, не видение, пришедшее к нему от помешательства и трех бутылок пива. Бред представил, как он сейчас выглядит. Помятый, сутки не бравший в руки бритву и душевой дождик. Она же была, как всегда, прекрасна в своей грусти и простом летнем платье под поясок, которое так подходило к ее глазам. «Могу я...» «Войти», — осторожно спросила Эвелин, будто стояла у хижины снежного человека и не знала, разорвут ее там на части или оставят в живых. «Конечно, проходи». Если гостью и смутил сколоченный диван и пустые бутылки на столике, то она никак не дала об этом знать. Только прошла в центр гостиной и замерла. Повернулась к нему и заглянула в самую душу. Вот оно. Сейчас она скажет, что пришла за вещами и сбежит от такого идиота, как он. Бред, я так виновата». Не то, чего ожидало его рассеянное сознание. Он удержался, чтобы не кинуться к ней и не задушить ее в объятиях, и дал договорить. «Ты сделал то, что я не могла сделать целых три года». переступил через гордость, сомнения и хотел вернуть ту часть меня, без которой я никогда не буду цельной. Грейс. Эвелин, прости меня. Я не должен был действовать за твоей спиной. Нет, Бред, это я должна просить прощения. Ты быстрее меня разобрался, чего мне не хватает, и хотел это найти. Но все, что касается моей прошлой жизни в Сент-Клер, До сих пор вызывает во мне шквал эмоций, с которыми я не могу совладать. За этот день не было над чем подумать. О Грейс, о бывшем муже. Но больше всего я думала о тебе. Она подошла к нему так близко, что запах черной смородины ее духов от Кристины Агилера врезался ему в ноздри и чуть не опрокинул на пол. Эвелин взяла его руки в свои и пронзила глазами. «Ты сможешь простить меня? Вернуться к тому, что было у нас раньше?» Ответом были руки, зажавшие ее в тиски со всех сторон. Он прижимал ее к себе, словно от нее исходило последнее тепло на планете, покрытое льдами. Он целовал каждую черточку ее лица, пока она не засмеялась сквозь слезы и не отстранилась. «Я так скучала по тебе!» А я места себе не находил. Думал, ты уже собрала вещи и покинула меня навсегда. Я бы никогда так не поступила. А знаешь... С улыбкой до ушей произнес Брэд. По-моему, сейчас самое время. Для чего? Закончить твой переезд. Завтра же мы возьмем в аренду грузовик и перевезем все твои вещи сюда. А как же твоя работа? «Денек обойдутся и без меня. Я заслужил отгул». А если Рон будет возмущаться, то пусть идет на все четыре стороны. Вчера в три часа ночи сердце Бретта остановилось и забилось лишь сейчас, когда рядом снова была Эвелин. «Мне нравится твой план», — нежно улыбнулась Эви и провела пальцем по щетине Бретта. «Но у меня есть еще лучше», — и она потащила его в спальню. Квартира снова наполнилась жизнью, и дело было не в телевизоре, который они забыли выключить.